24. НАЧАЛО РОЗЫСКА Утром, распивая привезенный из дома чай, Лыков вспоминал вчерашние беседы. Странно. Для здешних полициантов он вроде бы ревизор, которого надо ублажить и побыстрее сплавить обратно. А они сразу лезут с разговорами о польском вопросе. И ведь не боятся напугать столичного гостя. Но ведь он, вернувшись, может написать нелестный рапорт начальству. Видно этот пресловутый вопрос, как ржавчина разъедает все в крае. От него не спрячешься, даже если ты временно командирован. И люди вокруг сразу обозначают себя и пытаются прощупать, на чьей ты стороне. Еще было странно удивительное единение поляка, жмуда и русского генерала. Все спели на мотив русской вины, и хором сообщили собеседнику, что русские стоят ниже поляков в культурном отношении. Это было неприятно. Еще неприятнее было вчера убедиться, что в их словах много правды. Начиная с пейзажа в окне вагона и кончая шпацером, польская жизнь смотрелась чище и красивее. Толпа Она поразила Лыкова сильнее всего натуральная Европа. А еще мелочи, рассыпанные повсюду. Прибранные улицы, цветы на подоконниках, асфальтовые мостовые. Из людей так и прет воспитание. А гнусный эпизод, отравивший вчерашний вечер, связан с нашими офицерами. Неужели поляки правы, низводя нас до уровня дикарей? И как же мы их подчиним, если так думает вся нация? Разве удержишь в узде 9 миллионов недовольных? Но Лыкову не хотелось чрезмерно посыпать голову пеплом. Так ли безгрешны поляки? Их гонор и хвостовство вошли в империи в поговорку. А кровавые расправы повстанцев с попавшими в их руки нашими солдатами, а многолетний шпионаж в пользу Англии или Германии – О порабощении и окатоличивании белорусских крестьян. О смехотворное изобилие дворян. Их в Польше каждый пятый. Любой бездельник, не желающий трудиться, объявляет себя потомственным шляхтичем со всеми сословными привилегиями. Нет, он не станет спешить с выводами. И тем более о русской вине. Она, конечно, имеется, но что дальше? Наша вина есть, а польской нет. Нет, так не бывает. Надо слушать, не принимать ничего на веру, решать самому. А для этого требуется время. В 10 часов утра наличный состав Варшавской сыскной полиции выстроился в коридоре. Гриневецкий представил людям Лыкова и сделал короткое заявление. «Чиновник департамента полиции у нас временно». Он будет заниматься конкретным делом – розыском убийц пристава Емельянова. Прочая текущая жизнь отделения касается господина Лыкова скорее как инспектора. Ему поручено составить рекомендации для улучшения нашей службы. Он человек опытный, и его советы лично я изучу с большим вниманием. Приказываю оказывать моему новому помощнику всю необходимую помощь по первому запросу, невзирая на занятость. После этого разъяснения Эрнест Феликсович ушел к себе. Знакомство с кадром продолжил его постоянный помощник, титулярный советник Нарвуд. Настоящий аристократ, 40-летний брюнет с холеной эспаньолкой, медальным профилем и холодным взглядом. Он отнесся к Лыкову строго официально. По поведению агентов было видно, что Витольд Зинонович пользуется непререкаемым авторитетом. Алексей держал себя с ним тоже сухо, но уважительно. «Служба покажет. В сыскной полиции служило 28 человек. Во всех агентах есть нечто общее, незаметные на вид заурядные, взгляду не за что зацепиться. Такими же оказались и варшавяне. Лыкову они понравились. Почти все из отставных унтер-офицеров, один даже фельдфебель. Двое побывали на турецкой войне. От русских сыщиков поляков отличало только щегольство. Треть населения Варшавы – евреи, и несколько служило в составе отделения. Они выделялись своими живыми, хитрыми физиономиями. Особенно колоритным был Шмульсахер, громогласный и веселый. От его бойких, находчивых ответов все покатывались со смеху. После агентов представились два дела производителя, важные паны в возрасте. В конце шеренги стоял единственный русский. Это был молодой парень, немного несуразной наружности, с большой головой и задумчивыми глазами. Он назвался канцелярский служитель второго разряда, не имеющий чина, Иванов. А почему он без чина, Виктор Дзинович? Спросил Алексей у Унармута. Нет вакансии, ответил он и посмотрел на младшего письма водителя со значением. Тот промолчал. Мы условились с начальником отделения, что я выберу себе помощника. Эрнест Феликсович говорил мне об этом. Вы хотите именно Иванова? Да. Парень стоял внешне безразличный, но было видно, как он волнуется. Хорошо. Иванов, вы назначаетесь ассистентом коллежского ассессора Лыкова на время его командировки. Официально объявил Нарвуд. Потом повернулся к Лыкову и впервые улыбнулся. Именно так мы и предполагали. Спасибо, Витальд Зинонович, вы правы. Хочется работать со, с соотечественником. ну -с, господин Иванов, а как вас по имени-отчеству? Егор Савич. А меня Алексей Николаевич. Лыков протянул своему новому помощнику руку, и тот, помедлив секунду, пожал ее. С этой минуты ваша служебная деятельность будет определяться только и исключительно моими указаниями. Слушаюсь. По завершении совещания поднимемся в мою комнату и определим план ближайших действий. Будем искать убийц. Но совещание закончилось, не начавшись. В кабинет Гриневецкого прошмыгнул городовой с красным лицом. Запыхался от бега. Яраховский с Нарбутом обменялись понимающими взглядами. Действительно, надворный советник вскоре вышел в коридор. Господа, у нас труп. «Где? Кто?» – лаконично осведомился Нарбут. «На свалке под Доброй улицей. Зарезанный офицер. Всю ночь пролежал». Офицер ахнули поляки и почему-то посмотрели на Лыкова. «Увы, увы», – подтвердил Гриневецкий. «Этого нам только не хватало». «Алексей Николаевич, вы едете с нами. Вдруг тут какая-то связь?» «Да, конечно». «Но в четверть первого меня ждет следователь. Надо постать кого-то предупредить!» Иванов повернулся к подчиненному Эрнесту Феликсовичу. «Ступайте в окружной суд, найдите там следователя Черенкова». Но Лыков перебил начальника отделения. «Егор Савич едет с нами». «Какой еще Егор Савич?» – опешил Гриневецкий. «Господин Иванов?» «Как мой помощник, он должен стоять вблизи расследования». «Ах, да, я не сообразил!» «Разумеется, ваш помощник едет с нами». «Я пошлю в суд курьера», — предложил Яраховский. «Сделайте одолжение, Франц Фомич. Оставайтесь в отделении за старшего, а вы, господа, за мной». Полицейские набились в пролетку. Широкий в кости невецкий совсем припер нарбуток стенки. Лыков тоже был в плечах «Будь здоров!» И также изрядно стеснил своего ассистента. По новой сенаторской и Трембацкой, экипаж выехал на Краковское предместье и покатил на юг. У Соборной площади свернул на Карвую, и пейзаж сразу же изменился. Вчера Лыков здесь не ходил. Будто они перенеслись, как по волшебству, из Варшавы в Московскую Хапиловку. Всюду грязь, горы неубранного мусора, дома развалюхи и бедняки в лохмотьях. Где же нарядная и веселая публика с проспектов? Вместо нее унылые и пришибленные голодранцы. Опытный глаз Лыкова замечал и деловой элемент. Воры и мазурики, завидев полицейских, торопливо скрывались в переулках. Как же их много. Появились и пьяные, тоже поляки. Изнанка столицы оказалась неприглядной. Народ увидел, какое впечатление она произвела на Алексея и пояснил. «Самое опасное место на этом берегу Вислы. Хуже только в Праге». Не имеющий чина тоже что-то хотел возразить, но передумал. Пролетка по разбитой дороге медленно спускалась к реке. Наружность прохожих делалась все отвратительнее и отвратительнее. Когда пересекли Добрую, Лыков ахнул. Ну, чистая сретенка. Такой же длинный остров улицы позвоночника с торчащими в обе стороны переулками, ребрами Проехали водозаборную станцию и остановились на берегу. Чуть ниже трубы у самой воды раскинулась огромная зловонная свалка. Куда только смотрит городская управа. Нигде еще Алексей не видел такого вопиющего нарушения санитарных норм. В Петербурге одна из двух столичных свалок тоже расположена у Невы, но не около же водозабора. Возле одной из куч столпились люди. Помощник пристава, двое городовых, фотограф с треногой и доктор с чемоданчиком. Рядом стояла закрытая карета труповозка. Лыкова удивило отсутствие толпы зевак. Обитатели свалки, наоборот, попрятались. Лишь какой-то оборванец мирно спал неподалеку на заботливо подстеленных листах Толя. «А, вон, побежали!» – дернул начальника за рукав Нарвуд. «Где?» – да уж скрылись. «На густую завернул там у них притом. Узнали кого, Витоль Зинонович? А как же?» «Рафаул Васютынский со своей хеврой. Шесть человек, все в сборе. Дыня сильно хромает, его под руки ведут». Это шайка грабителей, что работает от свалки, пояснил Алексей Гриневецкий. Так, второй сорт. Не до них сейчас. Полицейские вылезли из пролетки и подошли к трупу. Начальник сыскной полиции представил Лыкова. Мой новый помощник. Временный для ускорения розыска убийц Емельянова. Фотограф и доктор оба поляки молча переглянулись. Помощник пристава, долговязый русак под поручик, пробасил. Давно бы так. Третий месяц уже, как приткнули человека, и никаких концов. Тут у нас, Эрнест Феликсович, того. Опять. Показывайте. Городовой сдернул Рогожу, и Лыков увидел своего вчерашнего недруга. Штабс-капитан пограничной стражи лежал на боку. Скрючившись, он сжимал в охапку собственные внутренности, вывалившиеся из распоротого живота. Мундер и шаровары задубили от крови. Гримасса невыносимой боли исказила лицо убитого, но это был он, скандалист из ресторана. «Доктор?» «Рана очень жестокая, но какая-то неумелая. А может, нарочно так сделали, чтобы долго мучился?» Его держали за руки, когда резали. На запястьях остались следы. Офицер умирал несколько часов. «Где? Здесь, на свалке?» «Точно так, Эрнест Фериксович», — встрял под поручик. «Вон сколько крови натекло -то. «И никто не слышал стонов?» «Вокруг ночуют десятки людей!» «Ой, кто станет связываться с полицией?» Они же все без видов. Ишь как попрятались, Расканальский народ. Так, Витольд Зинонович, вызывайте агентов и начинайте поиск свидетелей, распорядился надворный советник. Никого не пугайте, ногами не топайте, будто вы просители. Понадобится, дайте полтину похмелиться. Пусть только честно скажут, что видели или слышали. Должны были, если этот несчастный мучился тут полночи. Кто-то его сюда же привел, Или привез. И этого кого-то могли запомнить. Слушаюсь. В карманах что-нибудь нашли? Вновь обратился к помощнику пристава Гриневецкий. Никак нет. Их вывернули до нас. Убийца? Может. Может и он. Но скорее всего местные. Дождались, когда кончился, и обчистили. Но это запросто согласился на оруд. Но если так, а просто ничего не даст. Тот, кто обшарил покойника, не сознается, а мазурики его не выдадут. «Надо обойти местные питейные заведения», — предложил Лыков. «Вдруг кто посреди ночи пришел часы пропивать «У нас, Алексей Николаевич, посреди ночи все питейные закрыты. Я вам вчера это объяснял», — терпеливо возразил Гриневецкий. «Даже низкого пошило? И низкого, и высокого. И подпольных кабаков нет». И мельниц, где уголовные в карты играют. А скупщики краденого тоже по ночам спят. Вот тут я вам не поверю, извините. Алексей Николаевич прав, сказал Нарвуд. Я оставлю на свалке одного агента. Пусть ходит, спрашивает. Больше для очистки совести, чем в ожидании пользы. А сам с ребятами прочешу добрую и переулки. Но вдруг да зацепим. «Личность убитого пока не установили?» – спросил у подпоручика Гриневецкий. «Офицеры паспортов не имеют. По мундиру судить, так он из Александровской бригады пограничной стражи. Надо им телеграфировать». «Его фамилия Сергеев Третий, неожиданно для всех», – пояснил Лыков. «Состоялась немая сцена. После длинной паузы надворный советник спросил». «Это ваш знакомый? Ну откуда? Вы в Варшаве полный день». Я познакомился с ним вчера в ресторане у Владока. На углу Краковского предместия и Мариинштадта? Да. Вы обедали вместе, если знаете его фамилию? Не совсем так. Я зашел поесть, а штабс-капитан был уже там. Не один, с двумя пехотными поручиками. Все трое напились и устроили дебош. Мне пришлось вмешаться. Нарбуд почему-то разволновался, что даже взял Лыкова под руку. «И что же вы предприняли?» «Вывел их на улицу». «Один? Троих?» «И они пошли с вами?» «Ну, они сначала не хотели выходить, поэтому пришлось их вынести». «Это как?» – опешили варшавские сыщики. «Ну как? В левую руку я взял одного поруччика, она у меня послабее. А в правую – второго поручика и штабс-капитана» потом поднял в воздух и вынес на крыльцо, где и поставил. «И они позволили это с собой проделать?» – недоверчиво спросил Витольд Зинонович. «Не сопротивлялись?» «Нет, все обошлось исключительно спокойно». Клиневецкий не поверил. «Одной рукой вы ухватили и подняли двух взрослых мужчин, «Позвольте... позвольте усомниться, я извиняюсь, но это технически невозможно. И вообще... конечно, просто взять невозможно. Для этого мне пришлось их сгрудить. Вот так». Алексей легонько подтолкнул надворного советника к его помощнику, ухватил их правой рукой за пояса и оторвал от земли. Ремень на грузной фигуре Гриневецкого тут же затрещал, И Лыков поспешно поставил сыщиков на землю. Эрнест Феликсович в крайнем замешательстве уставился на питерского гостя. Тот счел нужным добавить. Офицеры сопротивления не оказали, расплатились и ушли. «В форме и при оружии?» – пробормотал Нарбут. «В Варшаве никто из поляков не решился бы возразить им. Слишком опасно». По запрошлом году пьяный драгун зарубил насмерть на Панской. В прошлом отсекли ухо у владельца ковярни в Раскате, И все безнаказанно. Генерал-губернатор Гурко вывел русских военных за рамки правосудия. Гриневецкий пояснил сочувственно. Витольд Зинонович был начальником соснового отделения почти шесть лет и снят за ссору с офицером. Спасибо, пришел новый обер-полисмейстер генерал Толстой. Он справедлив к полякам и сумел оставить господина Нарбута на службе, но в низшей должности. Тут опомнился помощник пристава. Позвольте, три офицера при саблях и ушли от штафирки? Но, в смысле, от партикулярного человека? Это что ж за офицеры? Так не полагается. И фамилия. «Вы не пояснили, откуда узнали, что вот этот Сергеев Третий?» «Вы правы. Там было продолжение». Из ресторации Буяны действительно ушли без скандала, но поджидали меня на улице. Я вышел, они стоят. И штабс-капитан вызвал меня на поединок. Тогда-то я и узнал его фамилию. Гриневецкий взмахнул руками. «Дуэль? Вы получили форменный вызов?» «О, еще какой!» «Мне обещали, что драться придется со всем варшавским гарнизоном, поскольку я нанес оскорбление русскому военному мундиру в присутствии поляков». «И что было дальше?» – вскричал Витольд Зинонович. «Трое на одного, да еще и гарнизон приплели». «Да ладно!» – усмехнулся Алексей. Кочей на одного лезут только тросы. Они не опасны». «Русские офицеры, когда пьяные, всегда опасны». «Не для меня. Этот сорт задир я знаю хорошо. Как получат отпор, сразу по кустам разбираются». «Отпор?» – удивился помощник пристава. «Вы приняли вызов, что ли?» «Не пойму я что то «Нельзя так с представителями русского оружия». Похоже, он был на стороне офицеров. Отпор был словесный. Им хватило. Что же такого вы сказали, что три офицера при саблях разбежались по кустам? Я объявил, что никакой дуэли не будет, а будет вот что. Я их побью. Сейчас же. Всех троих. И очень жестоко. По-простому, без картелей. А потом отберу сабли и отнесу в канцелярию генерал-губернатора. Пусть ему потом разъясняют, как они видят свою дальнейшую судьбу. И что? Не понял нарбут Офицер, не сумевший защитить свою честь и оскорбленные действием, обязан покинуть службу, пояснил ему подпоручик. Но, Гурко, почему вы так уверены, что он встал бы на вашу сторону? Я наслышан о нем, как о человеке крутом, но справедливом, имея свидетелями Кёльнеров, надеялся на благополучный исход дела. А если бы оказалось не так? Спросил Гриневецкий ушел бы со службы, но считал бы себя правым. Поляк и Жмут как-то по-особенному посмотрели друг на друга. Но помощник пристава иначе принял рассказ Лыкова. Он вдруг расправил плечи, положил руку на Эфес шашки и сказал казенным голосом. Так это есть тот самый Сергеев, с которым у вас вышла ссора? Тот самый, я узнал его. Кто может подтвердить Ну, в ресторане прислуга, а на улице дворник, дома номер 60, если мне память не изменяет. Блондин, рост 2 аршина, 6 с четвертью вершков, без бляхи, фартук с пораженным пятном слева внизу. У него должны остаться половинки рубля. Какого рубля? Я порвал его пополам, когда объяснял этим нахрапам, как именно стану их мутузить. Подпоручик стоял официально торжественный и смотрел на Лыкова со злорадным непониманием. «Господин Коллежский ассессор, вам не удастся сбить меня с линии. И не такие пробовали». Лыков рассердился. «Давайте-ка с самого начала. С какой такой линии я пытаюсь вас сбить? А с линией розыска. Так, и в чем она заключается? В том, что у вас с убитым случилась ссора. «Конечно, случилось. Я сам только что об этом рассказал. Но линия-то в чем?» «В том, что у вас был мотив. А инобытия по день нету?» «Угадали, нет». «Ага», — подпоручик торжествующий посмотрел на сыщиков. «Вот мы и приблизились». «К чему?» — удивился Гриневецкий. «Вы на что намекаете? Чиновник особых поручений департамента полиции убил офицера? В первый же день своего пребывания в Варшаве? Так что ли?» А как он доставил на свалку труп? На извозчике привез? Ну как же вы не видите? Ваш чиновник пытается запутать розыск. А для чего? Подпоручик сам задумался над собственными словами. Но с целью запутать розыск? Иначе зачем он рассказывает нам глупые истории о порванных рублях? Вот, помощник пристава порылся в кармане и вынул желтую ассигнацию. Вот, такой же рубль. «Если я порву его у вас на глазах, вы сильно напугаетесь?» Алексей в сердцах извлек из портмоне серебряный целковый, порвал его надвое и вручил подпоручику, обратился к сыщикам. «Господа, надобно спросить людей в ресторане, вдруг они знают спутников убитого?» «Судя по шифровке, поручики из 13-го пехотного белозерского полка» Возможно, прислуга сообщит нам о всей компании важные сведения. Гриневецкий с нарвотом согласно кивнули, а сами косились на помощника пристава. Открыв рот от удивления, тот держал обломки монеты и тупо их разглядывал. Потом зачем-то попытался состыковать. Рядом давился от смеха не имеющий чина. Наконец, начальник сыскной полиции сказал... «Алексей Николаевич, насчет десяти пудов, вы давича ведь ведь так?» «Поедемте, скорее к Владыку», – вместо ответа предложил Лыков. Так и сделали. Нарбут отправился по скупщикам краденого, а остальные сыщики нагрянули в ресторан. Лыкова там, разумеется, узнали и рассказ его подтвердили. А кельнеры и распорядитель описали дело в таких красках, что Алексей даже смутился. В устах поляков он выглядел героем. Буйный штабс-капитан посещал заведение давно, и его уже боялись обслуживать. Тот имел обыкновение быстро напиваться, а потом говорить окружающим дерзости. Распорядитель вчера умолял пограничника выбрать другой ресторан. Сергеев III отказался, да еще и заявил, что начнет ходить сюда ежедневно. «Чтобы панны соблюдали свое место». Лыков чуть со стыда не сгорел за такого земляка, да и его помощник был в сильном смущении. Алексей поспешил перейти к расспросам. Известны ли вам поручики, что были с ним?» «Нет, эти явились впервые. Молодые, а уже такие испорченные», вздохнул старший Келлер. «Все деньги». «В каком смысле?» До да жалования у них грошовое, а штабс-капитан платит за всех. Видно, богатый». Они и прибились. Хм, откуда у скромного обер-офицера капиталы? Конечно, пограничная стража получает содержание больше армейского, но и на него каждый день в рестораны не, не походишь. То мы и не знаем, уважаемый пан. Но Сергеев часто приводил с собой компании и любил сорить деньгами. Возможно, это доходы от контрабанды, предложил Иванов, и начальники с ним согласились. Правдоподобно. Именами вчерашних поручиков прислуга не располагала. Офицеров следовало немедленно доставить в сыскную полицию. Знающий их в лицо Лыков отправился в полк, а Гриневецкий вернулся на службу. Алексей ехал и вспоминал своих обидчиков. Совсем молодые еще люди, прав Кельнер. Ну, выпили по глупости, захотелось угоститься за, за чужой счет. Невелик же грех. Но если их сейчас потащат в сыскное и там допросят под протокол, случится необратимое. С точки зрения закона мальчишкам предъявить нечего. Пожурят и отпустят. А с точки зрения полковой чести дали себя тронуть Статскому. Их вынесли как вещь на улицу. А потом, когда офицеры потребовали такие удовлетворения, тот же стацкий вторично дал им отпор. до такой, что они бежали, забыв про обиду. А на поручиках был белозерский мудир. Нет, нельзя вести бедолаг на сенаторскую. Нельзя. Нужно получить от них показания на месте. Но сделать это возможно только с разрешения полкового командира. Выходит, ему придется рассказать историю в деталях. Если умный, не захочет огласки и проведет Келейна. Хм. «Если дурак, значит, поручикам не повезло. Их выкинут из полка». «Опять же, и белозерцев жалко. Славная часть. Везде воевали. Под Полтавой, у Бородино, под Лейпцигом. На Малаховом кургане в Крымской войне. Зачем же их позорить?» Белозерский полк квартировал в Праге, у Замковской заставы. Пока добирались туда, Лыков спросил у своего помощника. «Егор Савич, вы, мне показалось, хотели поправить нарбута, да не решились» когда он сказал, что Прага – самое криминальное место в городе. Что, это не так? Алексей Николаевич, отчасти это верно, но не до конца. В Москве и Петербурге тоже есть в центре города Клоаки, но больше их все же на окраинах, ведь так? Конечно. Конечно, хитровка с драчевкой у всех на слуху, но поезд зла, если хотите, окольцовывает Москву снаружи. Пригородные слободы – вот те настоящие оазисы беззакония. От Новой Слободы и Мариной Рощи на севере до Даниловки и Дорогомилова на юге. Слободы окружили город. Такая же картина и в Петербурге. Вяземская лавра гремит, а горячее поле сидит себе тихо. А между тем, самые страшные банды именно там, а не в лавре. И в Варшаве то же самое. Точно так. Прага действительно выдается из ряда. Это пригород воров». Почти все столичные красные обитают здесь. И Блатеркаины тоже представлены изрядно. А вот налетчиков громил почему-то нет совсем. Они облюбовали себе места в Локотове и еще между Повансковом и Волей. Там тянется по окраине полоса кладбищ, и от них отходят узкие улицы, низкая, ставки, павлинная а вокруг переулочки с неприглядными домами. Не вздумайте там гулять. волде пожалуй, самое опасное место в Варшаве. Еще часто шалят на фабричных окраинах. В чистом возле газового завода и за петербургской заставой, где фабрика искусственных навозов. В московском участке, где сегодня нашли труп, тоже беспокойно. Свалка как магнит. Пожалуй, вся полоса вдоль Вислы от керосирских казарм до цитадели – одна сплошная язва. В старом месте у евреев в ходу мошенничества. Вокруг Иерусалимской аллеи – тайное убежище варшавской элиты – медвежатников. А на кемпа летом притоны беглых. Словом, как везде рассмеялся Лыков. А я давеча пошел погулять и почти расстроился. Люди на улице чистые трезвые, никто на гармошке не жарит и морду соседей не бьет. Аж завидно стало. Этот культурный народ, мы, называя вещи своими именами, удерживаем в подчинении военной силы. Как долго еще будет сходить нам такое с рук? «Это вас обер оберполисмейстер распропагандировал», — хмыкнул Иванов. «А сотоварищи добавили, да?» С приходом Толстого все варшавское полицейское управление стало плясать под польскую дудку. А в последнее время еще и президент Варшавы и губернатор. Поляки их опутали. Всех себе подчинили ласковыми речами про русские грехи. Теперь таким, как я, здесь хода нет. Поляки столь влиятельны, а жалуются, что им нет хода. Ой, Алексей Николаевич, они сменили тактику. Теперь каждому нашему администратору паны весьма искусно залезают в душу. И чем порядочнее человек, тем быстрее делается он полонофилом. В нем ловко и незаметно культивируют собственное чувство вины. А что, это не так? Мы перед поляками ни в чем не виноваты, посмотрел в глаза своему помощнику Лытов. Вот ответь мне, Егор, честно. Ты здесь живешь, знаешь, изнутри. Помоги мне разобраться. Я понимаю, что и меня уже начинают, как ты говоришь, опутывать. Неужели все их слова неправда? Это сложный вопрос, серьезно ответил парень. Надо много деталей учесть. Одной на всех правды здесь не сыскать. И простых рецептов тоже. Мы поработили силой родственной нам славянский народ. Да или нет? А еще и религиозное разобщение. У мусульман в империи больше прав, чем у католиков. Неужели польская нация не имеет права на независимость? А вот это как выглядеть? Смотря какую независимость рассматривать. А что, они разные бывают? Хм. Видно, что вы приехали из Великороссии и не в курсе здешних течений. Думаете, поляки мечтают о независимости в границах царства польского помирания и Галиции? «Хе! Нет! Им нужна Великая Польша! От Можа до Можа! С присоединением всех окрестных территорий! Тех, что в русских документах именуются губернии от Польши возвращенные! А сами поляки называют забранный край! То есть это все ихнее, а мы отобрали! И это не только Литва с Белоруссией! Паны ведь и Смоленск с Киевом считают своими!» «Смоленск и Киев?» – опешил Алексей. «С какого черта? А Москвы с Нижним Новгородом им не надо?» «Я не шучу», – коротко ответил Иванов. И лишь тогда калерскому ассессору стало ясно, что смеяться тут нечему. «Но...» – начал было он, но пролетка подкатила к воротам и встала. «Приехали в полк, Алексей Николаевич», – взволнованно сказал ассистент. «Разговор придется отложить, а он важный». Нужно его закончить, иначе паны вас совсем запутают. Давеча вы показали, что человек порядочный, и стыдитесь дурных проявлений русского характера. Им только того и надо. Поверьте мне, я родился и вырос в Варшаве. Нас, таких, что знают и город, и польский вопрос изнутри, малая горсть. Никто из начальства нас и не слушает». Мы сегодня долго не расстанемся, и не только сегодня. Мне позарез нужен следующий человек. Я хочу разобраться. Но плясать не под чью дудку не стану. В том числе, извини, и под твою. Попробуй меня убедить, я не идиот. И аргументы принимаю. Не убедишь, увы. А теперь давай-ка пойдем, а то парень с ружьем, он уже нервничает. Начался штурм к казарм Белозерского полка, который едва не перешел в осаду. Полицейский билет Лыкова не произвел на часового никакого впечатления. Сыщик потребовал вызвать начальника караула. Подошел старший унтер-офицер, серьезный и спокойный. Не торопясь, прочитал документ, осмотрел напористого посетителя. И еще утром, собираясь на службу, Алексей вдел в петлю сюртука Георгиевскую ленту. «Варшава — город, в котором правят военные, мало ли что». Разглядев отличие, унтер встрепенулся. Бросив руку под козырек, он отстранил часового и повел гостей к дежурному по полку. Подтянутый капитан полицейским не обрадовался, но выслушал внимательно. Узнав, что двух поручиков полка хочет допросить чиновник сыскной полиции, скривился. Целую минуту дежурный раздумывал барабаня пальцами по столу. Наконец Лыкову это надоело, и он сказал. «Послушайте, капитан, убит русский офицер. Ночью, с особой жестокостью. Я ведь не в бирюльке играть пришел. Или вы не хотите, чтобы злодеи были наказаны?» «Хочу, конечно. Только думаю, как подать это полковнику». «У варшавской полиции, знаете ли, такая репутация среди войск гарнизона? Да плевать не на это. Я убийц ищу» не карточных шулеров. Понимаете разницу?» Капитан вздохнул и отправился за начальством. Через пять минут он вернулся и не с одним полковником, а сразу с двумя. Они представились. Командир 13-го пехотного белозерского полка князь Водбольский, Старший полковник, командир 2-го батальона перухин Сыщик назвал себя временный помощник начальника Варшавской сыскной полиции коллежский в звании камер юнкера Лыков. Все сели, кроме капитана. Вадбольский кивнул ему, и тот быстро удалился. Князь покосился на Лыкова, Алексей понял его и обратился к своему ассистенту. Егор Савич, вопрос касается чести славного Белозерского полка. Вы, как не участвовавший в инциденте с его офицерами, не понадобитесь в разговоре. Не имеющий чина вышел и в Атбольске сразу же спросил. «Что там насчет чести? Мне доложили, что идет розыск убийц стороннего офицера. Что тут мои молодцы?» Перухин дал выговориться начальству и добавил. «И что такое временный помощник? Где границы ваших полномочий? Сыскная полиция что, не справляется, если ей помощников добавляют?» Начну с ответа на второй вопрос и быстро перейду к первому. Я чиновник особых поручений департамента полиции. Командирован сюда для расследования убийства пристава повансковского участка Ротмистра Емельянова. Оно произошло два месяца назад. Преступники до сих пор не найдены. Вы, господин Первухин, правы. Полиция не справляется. Да, там одни поляки. С раздражением воскликнул батальонер. Они искать не станут. Так вот. Я приехал лишь вчера. А сегодня ночью случилось убийство еще одного офицера. Штабс-капитана Александровской бригады пограничной стражи Сергеева Третьего. Так вышло, что вечером в день приезда я ужинул в ресторане у Владока. «Переходите к делу, колежский асессор», – раздраженно приказал князь. «Причем здесь честь моего полка». А мы уже приблизились к этому. «В ресторане произошел скандал». Затейный вышеназовым Сергеевым. В компании с двумя вашими поручиками. Что за скандал? Ну, штабс-капитан оскорбил близ сидящую даму. И что с того? Послушайте, господин из полиции, тут армия. Скандалы в ресторанах меня не интересуют. Сожалею о потраченном времени. И Больский начал вставать. Погоди, Иван, остановил его Первухин. «Мне это не нравится. Надо дослушать господина Лыкова до конца. Он георгиевский кавалер, как я вижу, и поэтому армии не посторонний. И хочет сообщить нечто важное. Скажите-ка нам, что там произошло на самом деле?» Князь вздохнул и снова сел. «Был скандал, и бог бы с ним, тут вы правы», — терпеливо стал объяснять Алексей. Но потом один из участников дебоша, указанный Сергеев, был убит неизвестными. Ваши поручики – свидетели. Их обязаны опросить в сыскной полиции, официально, под протокол. В ходе этого неизбежно всплывут детали дебоша. В них все дело. Так-так, напрягся Первухин. Я этого и опасался. Наши парни не просто обругали прислугу и оскорбили какую-то даму. Да. Мне пришлось применить к ним силу. Что? Скочились с мест полковники. К нашим офицерам? А они в ответ, ну-ка подробнее. И Алексей в деталях рассказал весь инцидент в ресторане. Он особо остановился на поведении Сергеева Третьего и всячески выгораживал его спутников. Выходило, что они в скандале виноваты мало. Но полковники не согласились, их подчиненные дали оскорбить себя действием, да еще статскому. Оскорбление, по мнению начальников, заключалось в том, что офицеры позволили вынести себя на крыльцо. Лыков расстроился. «Вот этого я и опасался. Вы же мальчишкам жизнь сломаете. Выгоните из полка ни за что». «Конечно, выгоним», — горячился Водбольский. «Дать себя тронуть штафирки и не ответить. Вас лично я не обвиняю. Вы защищали свою честь. И, поверьте, защитили достойно». «А мои...» Немедленно выстроить всех офицеров в собрании. Как узнаете их, сначала так и быть. Спрашивайте, что хотите, а потом я задам им чесу. «Погоди, Иван», — снова вмешался Первухин. «Господин Лыков защищает наших поручиков и не находит в их поведении ничего роняющего честь полкового мундира. Давай разбираться без горячки. Простите, господин Камер-Юнкер, как вас по имени-отчеству?» Алексей Николаевич, очень приятно. А меня Андрей Ильич, князя Иван Евстифеевич. Вот и познакомились. Опишите, пожалуйста, что произошло. До последней мелочи вы сказали, что вынесли наших ребят на крыльцо. Как понять это фигуральное выражение? Вы их толкнули или тащили за рукав? Да нет же, я их именно вынес. Это как? Они же не мешки, а вы не ломовик. «Не хотите рассказывать?» Алексей вздохнул и поднялся. «Это лучше показать, иначе вы не поверите». «Андрей Ильич, встаньте на середине комнаты». Полковник высокий и грузный вышел из-за стола. Лыков взял его за ремень, ладонью вниз, крякнул и оторвал его от пола. Первухин ойкнул и растерянно заболтал ногами. Сыщик отнес его к двери потом вернулся и поставил, где взял. Вот так было. Где же вы здесь увидели оскорбление действия? Однако, ахнул батальонер, оправляя мундир. И предположить нельзя, на вид никогда не скажешь. Полковой командир озадаченно грыз свой ус, потом изрек. Достойно да удивления, никогда такого не видал. И, Алексей Николаевич, признаюсь, я лишь только теперь начинаю вас понимать. И правда, оскорбление действием в этом атлетическом номере я не усматриваю. А ты, Андрюша? А я тем более. Ни удара, ни толчка. Так, взяли и вынесли. Аккуратно и без насилия. Было еще кое-что, начал говорить Лыков. И полковники посмотрели на него с испугом. «Когда я вышел из заведения, все трое дожидались меня на улице. Сергеев официально вызвал меня на дуэль, а ваши поручики согласились быть его секундантами». «Ну и что?» – нахмурился князь. «Русский офицер может участвовать в дуэли. разрешения полкового командира. Но Первухин сразу почил недоброе и перебил начальника и приятеля». «Там был дурной запашок?» «Чуть-чуть пахнуло». «Вы приняли вызов?» «Нет, конечно. Не хватало связываться с пьяным идиотом. Я погнул на глазах офицеров монету и пообещал, что сделаю с ними то же самое. Отнуплю как сидоровых коз, отберу сабли и снесу их в приемную генерал-губернатора. А они?» <связывая> «Мгновенно показали тыл». «Вот стервецы!» — расстроился полковой командир. «Струсили! Одного стацкого испугались». Это как посмотреть осторожно, сказал сыщик. Побить бы я их, конечно, побил. Всех троих. Но это вне всякого сомнения, вставил Первухин и потер Брюха. до сих пор болит. И тогда ваши поручики сняли бы мундир. А славный Белозерский полк понес бы ущерб в репутации. Оба офицера вновь уставились на Лыкова одновременно со страхом и надеждой. Но этого не произошло, поскольку ваши подчиненные оказались дальновидны. — Кажется, я вас понимаю, — просветлел лицом князь. — Значит, мои балбесы проявили разумную осторожность. И не потому, что испугались, а для сбережения чести полка. Согласитесь, на войне всякое бывает, иногда приходится и отступать. — Вот, вот мудрые слова, — воскликнул старший полковник, схакивая. Они обличают военного человека, хоть и на вас, Алексей Николаевич, и партикулярный сюртук, зато с георгиевской ленточкой. Ну, это солдатский, за турецкую войну, пояснил корешский асессор. Давайте возвратимся к вашим, как сказал его сиятельство, балбесам. Да-да, продолжайте, пожалуйста, согласился Ватбольский и тоже встал, глядя на Лыкова, словно на корпусного командира. Тому пришлось подняться, и разговор они продолжили стоя. Поручики, конечно, виноваты. Ну, почему? Не одернули штаб с капитана, когда тот начал скандализировать. Дерзили полякам, а потом и мне. Трое, при оружии. Они понимали свою безнаказанность. Право – это нехорошо. Накажем. Гаркнул отбольский так, что из коридора проснулась голова дежурного. Князь поглядел на него свирепо, и капитан скрылся за дверью. Надо, заслужили, согласился Алексей. Внушение там сделать, производство сдержать на годик. Это уж вам виднее. Нужно знать, с кем по ресторанам шляться. У обер офицеров и денег-то нет на рестораны, пожаловался Первухин. Я хоть и полковник, а и то лишний раз не зайдешь. Давайте, господа, условимся так. Предъявите мне всех офицеров полка. Я опознаю тех двоих. Мы с помощником опрашиваем их в вашем присутствии. Мой помощник русский. Дальше него не уйдет. Щекотливых тем, на вроде моей угрозы физической расправы и их бедства, касаться не станем. Поручики ответят лишь на вопросы в интересах розыска убийц штабс-капитана Сергеева. Начальник сыскной полиции, обер-полицмейстер, следователь. Все не увидят только то, что мы с вами отредактируем. «И? И вы отобедаете с нами, с Андреем Ильичом на моей квартире», завершил фразу полковой командир. Хм. «Почел бы за честь, Иван Евстифеевич. Но убийство русского офицера заставляет меня торопиться с принятием мер. Простите, но вынужден отказаться». Вадбольский настаивать не стал. Из коридора позвали дежурного по полку, Через четверть часа все наличные офицеры были собраны на плацу учебной команды. Лыков быстро обнаружил среди них двух своих вчерашних обидчиков. Поручики перетрусили. Их командир и старший полковник готовы были землю рыть перед скромным штафиркой. Что ж это такое? Поручиков привели в кабинет, и тот сказал, едва сдерживаясь. Приказываю ответить на вопросы, которые сочтет нужным задать коллежский ассессор Лыков. Ну а когда он уйдет, между нами, господа, состоится другой разговор. Офицеры окончательно смешались. От вчерашней их наглости не осталось и следа. «Алексей сделал каменное лицо. Пусть получит урок. Итак, господа, не стану касаться вашего вчерашнего поведения». Насколько оно соответствует чести русского офицера, вам разъяснит начальство. Поговорим о другом. Штабс-капитан Сергеев III, в компании которого вы вчера пировали, сегодня поутру найден убитым. «Как убитым?» – воскликнул тот, что повыше и позади листей, поручик Шаховцов. «Убитым или мертвым?» – уточнил побледнев второй офицер, поручик Мартынов. Живот распорт от диафрагмы до паха. Внутренности, естественно, вывалились. штаб капитан пробовал запихнуть их обратно руками. Это была очень мучительная смерть. Все офицеры, не сговариваясь, перекрестились на икону в углу. «Когда и где вы вчера расстались?» Тот час после той сцены во дворе ответил Мартынов и покосился на полкового командира. Тот немедленно показал ему кулак, и поручик воспрянул духом. Видимо, характер у князя был отходчивый. «Куда направился штабс-капитан?» «Он вчера был при деньгах», — заявил Шаховцов. «Впрочем, Сергей в всегда был при деньгах». «Откуда только берет?» Мы с Мартыновым поняли, что перегнули палку и решили вернуться в полк. А он сказал, «Нет, я еще не набесился». Звал и нас. Сказал, что пойдет к Ванде. Кто это Ванда? Понятия не имею. А вы, Мартынов? Тоже. Но я только второй раз так загуляю с Сергеевым. Он недалекий и неприятный. Особенно, когда выпьет. Тогда позвольте, зачем же выводились с таким человеком? Поручики промолчали. Деньги. Все деньги. Сокрушенно пробормотал батальонер. «Жалование поручика со столовыми и квартирными – 53 рубля. За вычетами остается вообще 35. Как хочешь, так и живи. А погулять охота, пока молодой. Я хоть и полковник иной раз тянет голову свернуть». Неожиданно Иванов оторвался от протокола и сказал, «На Иерусалимской аллее есть шикарный ресторан, называется «Уванды». Действительно шикарный, почему-то шепотом поинтересовался шеховцов. «Не знаю, не был. У меня жалование 25 рублей». Повисла неловкая пауза, которую прервал вопросом Лыков. «Что имеете сказать о круге знакомых покойного?» «Вот об этом спросите лучше в Александровской бригаде». С вызовом ответил Шаховцов. Алексей вспомнил, что и в подворотне он вел себя более развязно. «Ваш характер, поручик, я уяснил еще вчера». «Вы были достойны напарником вздорного скандалиста Сергеева». «Я не позволю...» «Молчать!» — рявнул командир полка. «Тут решается, оставаться ли вам в офицерах», — пояснил Лыков. «А вы интересуетесь репутацией ресторана у «А что мы такого сделали?» — возмутился поручик. «Ну, поставили на место полячишек. Пусть знают, а то совсем распустились, не хотели обслужить». Еще вы вызвали на дуэль русского, что решился прекратить ваше хамство. А когда тот пригрозил, что отделает всех на кулачки, хотя бы вас и трое, что тогда случилось?» В кабинете наступила тишина, зловещая и тягостная. Молодые офицеры, красные от стыда, переминались с ноги на ногу. На Мартынова вообще было жалко смотреть. «Наконец, Вотбольский скомандовал Выйдите за дверь и ждите, когда вас позовут». Поручики удалились в коридор. Князь смотрел на Лыкова, в глазах его смешались и злость, и сожаление. Что же делать, Алексей Николаевич? Знал я, что, что Шховцов беспокойный, но что такое. Бурбон. Прогнать бы его из полка. Да Мартынова жалко. Скромный и порядочный. Готовится к поступлению в Академию Генштаба, И в полуроте у него полный ажур. Но нельзя за один и тот же проступок первого выгнать, а второго оставить. Что ж, нельзя, согласился Лыков. Но это князь в вашей власти. Я обещал, что не буду давать ход вопросу об их поведении. И обещание, поверьте, свою выполню. А вы возьмите бурбона на заметку. Если он сейчас ничего не понял, то и никогда не поймет. И снова по характеру вляпается. Тогда уже гоните его без жалости. Спасибо вам, Алексей Николаевич, за понимание и что честь полка бережете. Хотя мы вам никто. Эх, молодежь-холостеж. Андрюша, позови их Поручики вернулись, тревожно глядя на князя. Господин Лыков обещал нам с полковником Первухиным не подавать рапорта о вашем проступке. Ему некогда заниматься кляузами. Он убийц ловит. «И еще он просил за вас перед нами. Выставил ту сцену в подворотне, когда вы драпанули, как зайцы, в приличном свете. Защищает, между прочим». Офицеры молча покосились на сыщика. «Кстати, чтобы вы знали, на кого замахнулись, — продолжил князь, — господин Лыков, георгиевский кавалер за турецкую войну. А еще у него Анна второй степени с мечами неожиданно дополнил полковника Иванов». «Это как же?» – повернулся тот к Алексею. «Или вы были офицером?» «Нет», – объяснил Егор. «Орден с мечами получен ему как чиновнику МВД в виде совершеннейшего исключения за участие в военной экспедиции в недоступной области Дагестана. Именным указом государя». Князь посмотрел на Лыкова, и тот молча кивнул. «Так я продолжу. Вчерашний прискорбный инцидент должен был бы стоить вам обоим погон. И дело даже не в поляках-кельнерах. Вы легкомысленно поставили на карту честь полка славного Белозерского генерал-фельдмаршала князя Волконского полка. Ваши пьяные аллюры, исполнить господин Лыков свою угрозу, кончились бы объяснением с генерал-адъютантом Гурко. Чтобы вы ответили ему на вопрос, где ваши сабли? М? И что бы я ему ответил? Полковой командир энергически прокашлялся, потом продолжил уже спокойным голосом. «Благодаря заступничеству Алексея Николаевича ваше дело придается забвению. Вопрос о выходе из полка не стоит. В ближайшие дни я сообщу о форме дисциплинарного наказания, которому вас подвергнут. Всем объяснять, что попались мне в городе под хмельком. Понятно? Так точно». В случае же повторного нарушения обычаев офицерской чести. Именно так я расценивал ваш проступок. Вылетите из полка. Поручик Шиховцов, слушаюсь ваше сиятельство. Ваше сегодняшнее поведение показывает, что вам особенно трудно служить. Вы меня понимаете? Офицер хотел что-то возразить, но сделал над собой усилие и ответил. Так точно. Впредь. Каждый ваш шаг... Будет рассматриваться мною и старшими офицерами полка под лупой. Все, свободны. Лыков расстался с полковниками по-дружески. На улице он спросил у своего помощника. «Егор Савич, откуда вы про Анну с мечами знаете?» «А, Гриневецкий вчера зачитал составу отделения выдержки из вашего дела». «Для чего?» «А чтоб держали ухо востро». Еще Эрнест Феликсович добавил. Лыков человек боевой. Смотрите и учитесь. Я вижу теперь, что он не ошибся. Хм, поглядим, как пойдет тебе эта учеба. Ты извини, что я тебе тыкаю. На людях буду стараться на вы и по имени-отчеству. Ты тоже. Мне один на один, говорит ты. Ладно? А я не хочу вам тыкать. Почему? Рано пока. Да я все равно всем выкаю, как не имеющий чина. И мне в ответ тоже сторонятся, дистанцию держат. А вы, Алексей Николаевич, мой выигрышный лотерейный билет, так и знаете. В каком смысле? Я служу в сыскном отделении два года. По закону, как окончивший полный курс гимназии, должен уже получать классный чин. На меня обходят, потому что я русский. Так по всей полиции. В других отраслях управления чаще не жалуют поляков. Ну и переходи туда. Невозможно жить на 25 рублей. Нет, я хочу быть именно сыщиком. И способности чувствую, только не смейтесь. Ну, наблюдательность тренирую, память. Книги по криминалистике читаю. А жалование, да, крохотное. Матушка получает пенсию за отца. Он был майор, служил помощником уездного начальника. Четыре года тому назад он умер. Пенсия хорошая. 46 рублей в месяц. Еще мы сдаем комнату под ученическую квартиру для реалистов. Этим преимущественно и живем. У меня отец тоже был изранен. Только он выше поручика не пошел. Отставлен по состоянию здоровья. Десять лет как умер. Да и не понял, про лотерею не берет. Ну как же? Вы убийцу Емельянова как пить дать найдете. Я ваш помощник в этом деле. Обер-полицмейстер. Глядишь и заметит мое усердие, выдвинет на классный чин. С моим образованием могу дослужиться до восьмого класса. Буду очень стараться, Алексей Николаевич. Понимаю, что из всех агентов отделения я самый неопытный, зато русский. Ладно, поглядим. Твое знание города и польского характера мне сейчас ой как нужно. Насчет классного чина. Хм, попробуй что-нибудь сделать, а ты не зевай. А теперь... Теперь поехали на Иерусалимскую аллею. Алексей Николаевич, они лучше ли к судебному следователю? Ведь текущие дела до вас не относятся. Убийство Емельянова ваше. А Сергеева Третьего формально нет. А я подозреваю, что они связаны. Там прошло уже два месяца, улики сразу не нашли и след потерян. А тут свежее все. Если действовать напористо, мы их поймаем. Поверь, землю рыть я умею. «Ну, давайте хотя бы сначала заедем в отделение. Нарбут мог за время что-нибудь найти. Он большой знаток варшавского преступного мира и фактически руководит сыскной полицией с полного согласия Гриневецкого. Они же друзья. А за что его сняли-то с должности?» Хм. «Поймал на мошенничестве полковника из военно-окружного управления». Представил доказательства свидетелей. Дело забрала военная юстиция, и в итоге полковника перевели в Одесский округ на генеральскую должность. А Витольда Зиноновича Сэм горко приказал снять с начальников отделения за пристрастное отношение к русскому офицерству. «После этого все обходят нас, как чумных. Вы вчера выкинули буянов в погонах из ресторана. А я вам вот что скажу. Впервые за четыре года они получили отпор». «Да уж, наши вояки любят безнаказанность. Особенно здесь, где все держится не на армии. Ладно, хватит балаболить. Поехали к Ванде. Не в отделение? К Ванде, К Ванде. Хорошо, если нарбот взял след. Но там обойдутся и без нас. Мы заходим со своего конца». Сергеев Третий был еще жив, когда направился в ресторацию на Иерусалимской аллее. «А утром уже мертв. Надо в этом разобраться». Вперед! Молодежь, власть ⁇